Глава 13 В то самое время, когда Дэниел поднимался из подвала, чтобы присоединиться к норе в спальне, люк с Алисой свернули, находясь примерно в двух милях на проложенную квадроциклом тропинку на горном хребте. Передние фары рассекали сгустившуюся тьму. Алиса обвела руками его туловище и прижалась еще сильнее, когда квадроцикл начал карабкаться по крутому склону. Чуть ранее они уже исследовали две тропинки на двух разных холмах. Люк продемонстрировал ей несколько мест для кемпингов и живописные виды, которые могли бы украсить собою открытки. Тропа, по которой они сейчас взбирались, оказалась самой длинной, однако он заверил ее, что путешествие того стоило. Она прижала свою голову к его спине и прикрыла глаза, наслаждаясь моментом. Ощутив, что квадроцикл вновь выехал на ровную поверхность, Алиса поняла, что они достигли плато. Вокруг открывался вид на окружавшие холм фермерские угодья. Алиса пожалела, что они не прибыли сюда раньше, можно было бы полюбоваться закатом. Люк подрулил по ровной земле к месту для лагеря в центре поляны, там, где находилась яма для костра, окруженная камнями, на которых также можно было сидеть. Между двумя хилыми деревцами висел натянутый гамак. Вокруг валялись сигаретные окурки, пивные бутылки и прочий мусор. Люк заглушил мотор. «Ну вот, мы и на месте». Алиса убрала руки с его туловища и села прямо. Люк первым спрыгнул на землю, затем помог спуститься ей. «Это одно из твоих тайных мест?» — спросила Алиса. «Ну, это прекрасное местечко, куда я и мои друзья любим приходить». Однако не такое уж и тайное. По крайней мере, несомненным достоинством является то, что на нас никто не пожалуется», — улыбнулся Люк. «Думаю, верно». «Темнеет уже. Нужно взять вот это», — сказал Люк, открыл багажник квадроцикла и достал оттуда мощный фонарь. Он включил его, и луч света пронзил тьму, подобно мощному потоку энергии. Осветив окрестности вокруг себя на 360 градусов, он вновь повернулся к Алисе. Игриво улыбаясь, протянул ей раскрытую ладонь, как будто приглашал ее. Улыбнувшись в ответ, Алиса протянула ему свою руку. «Пойдем-ка туда», — сказал он и повел ее к дальнему краю скалы. Они прошагали тридцать ярдов через покрытые перегноем камни и обнаженные корни деревьев в полной тишине. Наконец Алиса решила прервать молчание. «Спасибо за то, что забрал меня из дома сегодня. Было так чудесно». Люк одарил ее мимолетной улыбкой, однако продолжал сосредоточенно высматривать что-то впереди. До Алиса донесся какой-то шум, становившийся громче и громче по мере приближения. Шум водопада. Люк замер прямо на краю обрыва и отпустил ее руку. — Будь осторожна, — предупредил он. Алиса встала как вкопанная, и Люк медленно приблизился на шажок к отвесному склону. Высота пугала ее, однако Алиса изо всех сил пыталась сохранять невозмутимый вид. Люк всмотрелся во что-то внизу, но что она не могла разглядеть. — Так, подойди. Алиса нерешительно посмотрела на него. Люк обернулся и понял, что она не хочет делать ни шагу вперед. Он протянул ей руку. — Можешь на меня положиться. Она опять взяла его за руку. Он притянул ее к себе, так что она встала рядом с ним на краю обрыва. Примерно в шести футах внизу виднелся валун размером с минивэн. Алиса слышала рев бегущей воды, но в темноте не могла ничего разглядеть. «Смотри, Люк направил луч фонаря на валун. Видишь этот камень?» «Да, да». «Сползаешь на него, а потом идешь по тропинке», — сказал он, проведя лучом по землистой дорожке, уходящей в темноту вдоль стены утеса. «По этой самой тропинке и идешь вниз». «Вниз? Куда?» — спросила Алиса, которую его замысел практически вогнал в ужас. — Ну, ты сама увидишь, — улыбнулся он. — Следуй за мной. Люк спрыгнул с края утеса и приземлился на камень без особых усилий. Алис уже чуть не захлестнула волна паники. — Совсем сдурел! — крикнула она на него сверху вниз. — Ты же упадешь! Он рассмеялся и уткнул руки в боки. — Знаешь, сколько раз я уже так делал? Айда со мной! — Я не прыгну сюда! — И не прыгай! «Просто садись и съезжай! Я поймаю тебя!» Алиса оглянулась вокруг, чувствуя, как страх заползает под кожу. Последнее, чего ей хотелось бы, чтобы этот пацан подумал, что она недостаточно храбрая. Ей совсем не улыбалось начать новый учебный год с репутацией трусливой городской неженки, не умеющей веселиться. «Ладно». Люк подошел ближе к стене утеса и распростер объятия, словно родители, готовый поймать съезжающего с горки крапуза. «Ну...» «Ты можешь отойти из дороги?» Впечатленный Люк приподнял брови и отступил на шаг назад, широко взмахнув рукой. «Площадка к вашим услугам, миляди!» Алиса сфокусировалась, изо всех сил на том самом месте, куда должна была приземлиться. Больше ничто не имело для нее значения. На предательский обрыв на краю валуна она умышленно не обратила внимания. Отмахнувшись от испуганного голоска в голове, скулившего, что она совершает ошибку, Алиса, наконец... «Прыгнула». Она приземлилась на обе ноги и сразу же вцепилась в Люк, не в силах сдержать поток истеричного смеха, как в тех случаях, когда она сходила с американских горок или подпрыгивала при просмотре фильмов ужасов. «Ну, это было что-то», — сказал Люк. «Боже, я никогда не делала ничего подобного». «Ну, теперь уже сделала», — сказал Люк, продолжая ее удерживать. Она посмотрела ему в глаза, надеясь, что он поцелует ее прямо здесь и сейчас. Она ощутила его колебания, и он быстро отпустил ее. «Ну-ка, взгляни сюда!» Он подошел к самому краю валуна и сел так, что его ноги повисли над пропастью. Он обернулся через плечо на Алису, которая вжалась в стену утеса, не желая присоединяться к нему. «Садись со мной!» — сказал он, выключив фонарь и положив его рядом. «Ты только посмотри!» Любопытство пересилило страх, и Алиса осторожно приблизилась к обрыву и присела рядом с люком. Теперь до нее не только доносился рев бегущих водных потоков, но даже сама поверхность скалы тряслась от грохота. Люк протянул ей фонарь. «Смотри!» Алиса с осторожностью взяла его и направила вниз луч света, осветившись стену воды, катящуюся вниз. «Ого!» Поток воды подскочил и разбился о стену утеса. «Знаю, что отсюда тебе не видно, но водопад внизу впадает в водоем, в котором можно купаться». Алиса вообразила, как люк ведет ее за руку вниз к бассейну теплой воды у подножия скалы, и лишь лунный свет озаряет их. Она подумала, как могла бы прижаться к нему, когда они там плавали бы. «Мы пойдем туда?» — резко спросила она. Казалось, вопрос застал люка врасплох. Он промолчал. Алисе почудилось, что он не хочет отвечать. «Что случилось?» «Если мы пойдем вниз, то не успеем вернуться до твоего комендантского часа. Уже скоро девять». «Мы проделали весь этот путь, чтобы только посмотреть и даже не пойдем туда? Мне бы так хотелось», — сказала она, коснувшись его предплечья. Люк опустил взгляд и отдернул руку. «Прости меня», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Плохая идея была. Я должен отвезти тебя домой». Алиса посмотрела на него снизу вверх, смутившись. Он продолжал стоять в нетерпеливом ожидании. «Сначала я должен помочь тебе залезть наверх, а потом уже залезу сам», — сказал он. Алиса встала и подошла к нему. «Так что случилось-то? Я думала, мы хорошо проводим время». Люк посмотрел на свои ноги и повернулся к ней спиной. «Прости меня». «За что?» «Ты действительно красивая и классная девчонка, но я не должен был приводить тебя сюда». Алиса сократила расстояние между ними и протянула руку, чтобы коснуться его, но так и замерла. «Так почему же?» — спросила она. «Потому что я приводил сюда свою бывшую подружку». Алиса ощутила неловкость и опустила руку. — Хочешь сказать, что это место напоминает тебе о ней или что-то в этом роде? — У меня нет выбора, я всегда думаю о ней, — выпалил Люк, стараясь не показывать навернувшиеся слезы. Она умерла. В прошлом году заболела и умерла. Смесь грусти, смущения и ужаса заполнила Алису, пока она пыталась подобрать нужные слова. Наконец она положила свою ладонь ему на спину. — Мне очень жаль как ее звали?» «Амелия», — ответил Люк, незаметно вытерев глаза и повернувшись лицом к Алисе. «Ее звали Амелия. А теперь пошли домой».